Глава 13 «Хорошо, договорились», — кивнул я. «Тогда буду ждать через два часа у входа в бюро». На этом завершил разговор и убрал телефон в карман. «Прекрасно. Договориться оказалось даже слишком легко. Все-таки целители в этом мире на особом счету, а если у целителя еще и медицинское образование, то тогда он становится равным какому-нибудь аристократу». Это я преувеличиваю, конечно, но на самом деле разница очень даже заметна. Ведь еще совсем недавно я был точно таким же врачом, и никого это не интересовало, а как только появился слабенький зародыш Дара, так сразу стал всем нужен. Вот и Коля не исключение. Сразу начал зазывать в группу и сулить невероятные богатства — Впрочем, я от такого щедрого предложения сразу отказался, а вот пойти на зачистку прорыва сил света — это можно. Тем более, что в памяти еще есть какие-то знания из курса офтальмологии, да и лечить ожоги крохотным исцелением тоже вполне умею. Вопрос только, что мне делать сразу после зачистки. Почти уверен, что мое лицо в тот вечер не запомнили, да и никто не обращал внимания на оборванца. «Об этом как раз можно не переживать, никто на меня не нападет. А вот я... я нападу обязательно. Осталось только придумать, как именно стоит отомстить обидчикам. Они ведь тогда не убили нас только из-за страха, а не по доброте душевной. Но убивать их только ради мести тоже будет бессмысленно, так как в первую очередь меня интересует возврат украденных у нас ресурсов». Можно вернуть деньгами, это неважно, но главное вернуть. Вот над этим теперь и думаю. Все-таки те 500 рублей, которые я получу только за согласие сопроводить группу, не покроют даже моральный ущерб. Ничего, есть еще два часа до отправки, а значит что-нибудь придумаю. Но первым делом надо перестраховаться и на последние 300 рублей закупить себе экипировку. Как раз напротив бюро есть прекрасный магазин, в котором продается все необходимое снаряжение для походов. Также здесь есть оружейная лавка, магазин с консервированными продуктами и много чего еще. Дельцы поняли, что именно около бюро будут собираться и встречаться системщики, а как раз перед отправкой на зачистку они будут вспоминать, что забыли взять те же палатки или тушенку. Очень удобно, разве что ценник здесь слегка завышен, но это, опять же, плата за удобство. Поначалу я собирался покупать только самые качественные вещи, те, что подороже. Но потом я увидел ценник на артефактную палатку, посмотрел, сколько стоит магический походный холодильник и термокружка. В общем, беру свои слова обратно. Те 500 рублей, которые я взял в качестве аванса, это ничто. Любая магическая или системная вещь стоит гораздо больше, и мне пока доступны только самые обычные. Ой, в прошлой жизни как-то обходился без всего этого, значит, и в этой смогу. По итогу купил туристический рюкзак литров на 100, небольшую палатку, спальный мешок, набор котелков и взял на улице газету, чтобы потом было проще разжигать костер. В соседнем магазине купил пару банок тушенки, упаковку вяленого мяса, немного воды и конфеты. Вот, собственно, и все. Еще раз прошелся по магазину и набрал всякой мелочи, которая может пригодиться в походе почему я вдруг собрался в поход? Так мне пока непонятно, как пойдет зачистка прорыва и что я буду делать с новой группой. Вполне вероятно, что мне придется возвращаться в город пешком и как раз на этот случай у меня все продумано. Прошу прощения. От изучения товаров меня отвлек паренек в форме сотрудника магазина. Я вижу вы настоящий ценитель комфорта. Позвольте показать вам новую модель. Модель чего? Удивился я, и только сейчас понял, что вот уже минут двадцать изучаю складные кресла и стульчики. «Сейчас я вам покажу, и вы сами все поймете», — заулыбался он и отвел меня к отдельному стенду с премиальными товарами. «Посмотрите, как они хороши! Только видишь их, и сразу хочется присесть и расслабиться. Есть такое, да?» — подмигнул продавец. «Понимаю, сам стараюсь не ходить по этому отделу». «Да уж», — протянул я, рассматривая роскошные складные кресла в самом разном исполнении. «Тут и кресла-качалки, и массажные кресла, и просто кожаные. Есть с подстаканниками, подлокотниками и даже подсвечниками. В общем, подрывник явно ничего нового не придумал, и сидеть в кресле во время зачистки — вполне привычное явление». «А вот это сколько стоит?» Указал на образец, установленный на специальном отдельном постаменте. «Этот прекрасный образец является изюминкой нашей коллекции», — как бы по секрету сообщил мне продавец. «Другого такого вы не найдете, ведь только у нас можно купить настоящий эталон комфорта». «Цену-то скажи!» — перебил я его, поняв, к чему он клонит. «Всего-то каких-то пять тысяч рублей, и вы сможете прикоснуться к комфорту, что доступен даже не всем первосортным!» «И часто покупают», — усмехнулся я. «Разумеется!» — паренек решил до последнего сохранять лицо, хотя вижу, что врет. «Вот буквально недавно один уважаемый целитель взял себе такое, но я не могу назвать его имени». «Нет, может, я просто убедил себя, что кресло за пять тысяч — это слишком дорогое Но верится с трудом, что кто-то может потратить такую сумму на простую, даже не артефактную вещь. Ладно бы это кресло было наполнено какими-то дополнительными функциями, например, та же катапультация в случае угрозы. Нет, такие деньги я должен заплатить за золотую вышивку, позолоченные элементы, всевозможные украшения. Все, чтобы подчеркнуть статусность сидящего в этом кресле важного петуха. Так что я, пожалуй, на стульчике посижу. Он весит поменьше, и таскать его самому будет удобнее. В общем, на этом решил завершить покупки, и раз уж осталось рублей 200, пошел коротать время в ближайшем кафе. Следующие полчаса пролетели незаметно, ведь пока в рот отправлялись шикарные пончики, я параллельно тренировал контроль энергии, в частности, иногда тыкал себе в глаз пальцем и сразу его лечил но тыкал не сильно, а так, исключительно в целях тренировки. Можно использовать крохотное исцеление, оно должно помочь даже при ожоге сетчатки или более серьезных травмах глаза. Это все равно можно считать поверхностным ранением, с которым справится любой целитель, ведь энергии не придется проникать глубоко в ткани или полости. Но какой смысл тратить силы и выпускать большую часть энергии в воздух или кожу вокруг глаз? «Лучше воздействовать точечно, и в таком случае я смогу излечить куда больше ранений». Подождал еще полчаса, и вот у бюро остановился микроавтобус с огромными зубастыми колесами. Оттуда сразу высыпала уже знакомая мне группа, так что последние сомнения отпали окончательно. Это точно они. И теперь настал момент истины. «Добрый день» подошел к ним и дружелюбно улыбнулся, при этом внимательно контролируя их взгляды. «Нет, тоже улыбаются и совсем меня не узнают. Никто даже не прищурился, все выглядят спокойными и никак не выказывают подозрений. Разве что они как-то странно косятся на мою одежду, заметили, насколько она дешевая и не могут понять, как целитель может носить такую». «А что мне, в пиджаке идти к монстрам? Зачем портить впустую дорогую, хорошую одежду?» «Вы целитель Рубцов?» Коля поправил меч на поясе и протянул мне руку, ответив доброжелательной улыбкой. «Так и не скажешь, на что готов этот с виду безобидный человек ради денег. Очень приятно познакомиться и очень рад, что вы согласились сопроводить нашу скромную группу». «Да просто давно по прорывам не гулял, решил как-то развеяться», — лениво протянул я. «Вот взял на всякий случай какую-то экипировку», — кивнул на рюкзак. «У вас же носильщики есть?» «Разумеется!» — он жестом приказал взять у меня тяжелую сумку, после чего пригласил присесть в машину. Вскоре остальные расселись по своим местам, и мы отправились к северным воротам города, то и дело останавливаясь на светофорах, пропуская какие-то черные внедорожники со специальными номерами. В общем, все как обычно. А когда выехали из города, Коля повернулся к нам и начал стандартный инструктаж перед зачисткой. «Господин Рубцов, я бы хотел еще раз уточнить», — замялся он, — «Вы уже бывали в прорывах света». «Честно говоря, я потому и согласился, что было очень интересно посмотреть», — развел я руками. «Так что можете немного рассказать о возможных опасностях?» «Для вас там не будет никаких опасностей, уверяю», — улыбнулся он. «Мы вас в любом случае защитим, да и нам теперь бояться нечего, когда в группе есть целитель». «Ближе к сути». Перебил я его, намекая, что по душам с ним разговаривать не намерен. «Разумеется», — кивнул Коля. «Этот прорыв третьего ранга, а значит, мы можем встретить не только стандартных светлячков и сверкающей туманности. Нам обязательно повстречается малый дух света, а если совсем не повезет, может быть, даже средний». «Ага, про этих читал недавно». Светлячки в спокойном состоянии похожи на маленькие, едва заметно мерцающие искорки, но когда они находят себе врага, тут же вспыхивают белым огнем и пытаются тебя обжечь. Я был уверен, что командир группы раздаст всем листовки и проведет нормальный инструктаж, но вместо этого Коля рассказал пару историй о своих героических похождениях когда-то давно и на этом закончил. Так что пришлось скачать небольшую инструкцию по светлым прорывам из интернета, пока мы не уехали далеко от города. Так вот, Светлячка можно уничтожить в спокойном состоянии только магией. Для убийства такого монстра много сил не надо, хватит любого атакующего заклинания. Только попробуй попасть, остальное не проблема. Зато в активном состоянии Светлячка можно поразить системным оружием, Но мне кажется, что системным тут называют все, что хоть как-то наделено магией. Такие вот предположения. С туманностями сложнее, ведь они с виду большие и очень ярко светятся, тогда как уязвимое место у них такое же крохотное, как у светлячка. Облако также может ослеплять, пускать лучи света и бить разрядами белых молний. Опасное существо, но справиться с ним вполне реально. Совсем другое дело – дух света. В статье уже несколько раз указано, что светлые духи не имеют ничего общего с великой светлой системой, так что их можно убивать без зазрений совести. Духи эти обладают интеллектом, могут творить магию, устраивать засады и идти на различные хитрости – Например, прятаться за облачком и когда расслабленные системщики подойдут ближе, неожиданно ударить ослепляющей волной. Думаю, нет смысла упоминать обычных духов света, эти ребята просто крупнее малых и имеют в арсенале чуть больше заклинаний, а также вполне эффективно могут сражаться в ближнем бою. Неприятный прорыв, но зато там можно найти довольно дорогие ресурсы. Эссенция света, мерцающий кристалл, магическая линза. Все это продается быстро и без особых проблем. Дорога к прорыву заняла четыре часа, и все это время я просто смотрел в окно. Перед машиной разбежалось стадо диких оленей, видел пару косуль, несколько зайцев. Так-то вполне можно уйти из города и построить себе домик, когда все окончательно надоест. Чем перекусить обязательно найдешь – А если совсем проголодаешься, можно сходить в природный прорыв. Говорят, там иногда фрукты и овощи растут. Зачистил кусочек прорыва, насобирал, сколько унесешь, и на этом можно жить еще какое-то время. «Куда парковаться? Прямо к прорыву?» — уточнил водитель, на что Коля небрежно махнул рукой. «Понял, босс!» — пробасил мужик и направил наш вездеход прямо к сверкающему куполу. Совсем неосмотрительно с их стороны. Все-таки Паша не такой уж и плохой командир, хотя бы пытается перестраховываться и следить за своими людьми. Они действительно оставили машину в паре метров от барьера и совершенно невозмутимо принялись готовиться к зачистке. Ну, как готовиться? Взяли оружие и пошли, вот и вся подготовка. У них грузчики выглядят организованнее, Те хотя бы подождали, пока вся группа зайдет под барьер, и только убедившись в безопасности, пошли следом. «Мой!» — крикнул парень с посохом и метнул куда-то небольшой огненный шар. Сверкнула яркая вспышка, и на землю упал едва заметный миниатюрный прозрачный кристалл. Остальные что-то недовольно забубнили, тогда как Коля записал в блокнот имя паренька и поставил отметку об убийстве Искры. «А вы разве не поровну делите?» Удивился я, ведь все члены группы вносят разный вклад в зачистку. «Щитовик вряд ли сможет победить много врагов, но благодаря его защите мечники и стрелки смогут одолеть хоть целую толпу монстров. Разве честно будет отдать все добытое именно тем, кто сделал последнюю атаку?» «Ой, поровну делят только идиоты!» Отмахнулся Коля. «Если я поубиваю почти всех монстров, то с чего мне делиться с кем-то?» «Я сегодня не планировал монстров убивать, если что». Напомнил ему о своей мирной роли. «И действительно», — задумался он. «Точно, придумал. Давай ты назовешь цену за лечение, а я буду записывать каждый раз, когда ты применишь свой навык. Думаю, один кристалл за исцеление будет в самый раз». Коля даже не дал мне ответить и назвать реальную цену, просто сразу записал в блокнот. «Чего встали? Идем быстрее!» Да уж, не стал с ним спорить только потому, что пока слишком рано показывать свои истинные цели. Пусть думает, что я на все согласен и планирую ограничиться зачисткой. Кстати, прорыв света выглядит довольно мрачно. Сердце появилось прямо посреди поля, в низине, и со временем выжгло вокруг всю траву. Осталась только серая труха на сухой, растрескавшейся, покрытой пылью земле, и куда ни кинь взгляд, везде серость и полное отсутствие жизни. Также в воздухе постоянно летает пыль, от отчего дышать тут становится невыносимо. Постоянно хочется чихнуть и слезятся глаза — а солнце закрывает собой низковисящие облака, что только добавляет к пейзажу еще большей серости. Неприятное, мрачное местечко. В общем, и яркие вспышки белого света оттого бьют по глазам еще сильнее. «Этот мой!» Мак огня снова отличился и успел уничтожить искру еще до того, как она покрылась белым пламенем. «И этот!» Очередной огненный шар поразил цель. «Ха! Чувствую, я сегодня смогу неплохо заработать!» «Чувствую, что я тоже!» На лице невольно появилась коварная улыбка. «Есть у меня неплохая идея, и чувствую, здесь меня ждет хороший улов!» Тем более, что в статье о прорывах света была колонка с особо важными указаниями, и я прочитал ее полностью. «Облако!» Выкрикнул Коля и бросился вперед, стараясь получить награду за убийство этого монстра. Вот только своим криком он привлёк внимание монстра и получил яркую вспышку, отчего на несколько секунд потерял зрение. «Я возьму!» — воскликнул Мак и запустил огненный шар. Вот только заклинание пролетело сквозь туманность, практически не нанеся ему урона. Но паренек не сдавался и продолжил атаковать, постепенно впустую, растрачивая свои запасы энергии. А я не растрачиваю, я на стульчике сижу и расслабляюсь. Надо было купить тот пятилитровый термос, а то моего явно не хватит. Системщики накинулись на облако всем скопом, и несколько раз им приходилось отступать, так как после ярких вспышек в глазах начинало ребить. Но минут за пять они все же смогли одолеть совершенно безобидного монстра, получив при этом ожоги сетчатки, кожи лица и пару разрядов белых молний. — Целитель, чего сидишь? — возмущенно рыкнул Коля. — Работай! — Но ты же сам сказал, что каждое применение навыка будет платным, — развел я руками. — Мне же надо знать, что вы готовы заплатить. Не буду ведь я без спроса лечить вас. — И то верно. Задумался он. «Я об этом как-то не подумал». «Ну так что, лечу?» Я потянулся руками к его глазам, но он сразу отстранился. «Нет, зрение пока есть, так что обойдусь без лечения. Попозже, если что, обращусь». Он не сдержал ухмылку. «Все-таки понимает, что один сеанс лечения стоит явно дороже, а тут получилось найти дурака в моем лице». «Хорошо, конечно же подождем. Лично я очень жду, когда травмы будут достаточно тяжелыми». Следующие пару часов мы медленно продвигались вперед, а я все так же сидел и лишь изредка применял исцеление. «Кристаллы вперед!» — сразу предупреждал страждущих, и тем приходилось раскошеливаться. Так что вскоре у меня набралось больше трофеев, чем у любого члена группы, и их количество продолжало только расти. Ведь чем ближе к сердцу, тем опаснее враги. Например, малый дух света и правда не так уж слаб. Выглядит он как джин из мультика, разве что ростом не вышел, где-то полметра в высоту. Он показался из-за сухих обугленных кустов и сразу ударил лучом света — Но здоровяк принял атаку на щит. Луч разбился на капли, словно он был жидким, и каждая капелька, словно раскаленный металл, зашипела на коже бедолаг. «Целитель!» — завопил щитовик. «Три кристалла!» — невозмутимо ответил я со своего стула. «Падло!» — рыкнул он. «Хорошо, три так три!» За падло еще три!» Я уже едва сдерживал смех, и в этот раз он ничего мне не ответил, просто протянул ладонь с парой кристаллов и линзой, выпавшей недавно из облачка. «Ну ладно, сойдет», — лениво подошел к нему и положил руку на плечо. «Крохотное исцеление!» Рука покрылась зеленоватым свечением, и я быстро провел ею по основным ожогам. «Смотри у меня, без оплаты в следующий раз не приходи». Тем временем малый дух продолжал атаковать нас издалека. Несколько раз он запустил в нашу сторону ослепительные снаряды, принял на светлый щит огненный шар и ударил в ответ рассекающей волной света. Все эти названия навыков были перечислены в скачанной мною статье, и стоит отметить, что названия эти вполне говорящие. Я бы и сам их так назвал, если честно. В итоге, пока Стрелок вместе с магом отвлекали монстра, Коля смог подобраться к нему сзади и единственным ударом разрубил его пополам. Вот это уже командная работа. В этот раз он обязательно поделится с товарищами, верно? «Ха! Эссенция света!» — обрадовался Коля и принялся старательно собирать светящуюся жидкость в заранее приготовленную бутылочку. «Поняли, неудачники? Вот так надо с ними разбираться! Пока не научитесь, так и будете нищебродами ходить!» Спустя еще пару часов счет пошел на сотни тварей. Искры уничтожались за секунды и нападали целыми толпами, ослепляя моих временных коллег и сжигая прямо на них одежду. А я понял, что не зря купил такую роскошную сварочную маску — Она сама затемняет изображение в момент вспышки, и это позволяет наблюдать за ходом сражения в относительно комфортных условиях и не напрягая глаза. Разумеется, я не один такой умный, и помогает эта маска только если атака направлена не на тебя. Но я-то сижу на безопасном расстоянии, да и стрелки могли бы заранее озаботиться столь полезным устройством. Глазам иногда отдыхать надо, особенно в подобных местах. «Да почему они так лезут?» — возмутился окончательно ослепший щитовик. Он просто закрылся щитом, активировал навык блокирования и стоял терпел. «Даже не знаю», — протянул я, продолжая мигать лазерной указкой. «Да, надо было всем прочитать важный раздел статьи, где говорилось, насколько эти твари не любят яркий свет, особенно красный или зеленый». Мне же попалась красная указка, так что в этом плане все сложилось удачно. Может быть это звучит глупо, но факт остается фактом. Монстры света ничего не слышат, и у них совершенно другие органы восприятия. Так вот, концентрированный луч света, да еще и в красном спектре, является для них чем-то вроде громкого крика. «Да и подозвать какое-нибудь существо с другого конца прорыва я не смогу. Луч попросту не добьет, да и сам монстр не поймет, откуда ему кричат». «Не отвлекаться!» — рыкнул Коля. «Целитель, работай!» Он подскочил ко мне, и я протянул руку. «Ну?» «Оплата!» — пожал я плечами. «Но у меня кончились кристаллы! Давай я тебе на выходе деньгами отдам!» «Оплата вперед!» «Меня совершенно не волновало, что щитовика прямо сейчас давят два облака и осыпает ударами малый дух, не говоря уже про светлячков. Могу полечить, скажем, в обмен на эссенцию света». «Ты охренел, что ли? Она стоит, как сотня кристаллов!» Возмутился тот, но после очередной вспышки света сразу стал более сговорчивым. «Хорошо, вот твоя эссенция». «Но ты пролечишь меня полностью!» «С вами очень приятно иметь дело!» Улыбнулся я, и обе мои руки засияли зеленоватым светом. Бойня все продолжалась, а мне пришлось выложить из рюкзака батон хлеба, иначе туда не влезали мои богатства. Надо подумать, от чего еще можно отказаться, ведь мой заработок только начинается». Все-таки пока системщики еще как-то держатся, и на них нападают в основном слабые монстры. А что будет, когда здесь появится не малый, а обычный дух света? Да-да, тот самый, которому я свечу лазерной указкой прямо в глаз. Может и не получится отомстить этой группе, да это и не так важно. Все-таки мы сожгли им машину и даже прикончили двух амбалов. Но компенсацию я точно получу, иначе и быть не может.